Глава 1197. Зашёл забрать долги. «Таянцы! Ты должен мне денег! Пришла пора вернуть должок! Должок!» Гору солнца, казалось, затопило эхо голосов сотен одновременно кричащих Манхао. Горы закачались, земля задрожала. Практики этого мира были поражены не столько самим криком, сколько смыслом сказанного. Не прошло и нескольких секунд, как сотни взбешённых практиков вылетели с горы, расположенной глубоко в мире горы Солнца. «Пришёл забрать долги? Кому хватило наглости устроить на горе Солнце беспорядки? Кто такой храбрый?» Все ученики помчались в сторону Манхао, но чем дальше они летели, тем больше людей в их группе понимало, кто устроил переполох. Многие невольно поменялись в лице. «Манхао! Проколятье! Не могу поверить, что это он! Этот сквалыга Манхао здесь!» Манхао Хао убил Гуру Небесные Облака в бою. К тому же все знают про его мерзкую даолскую магию, которая делает других людей его должниками. Лучше умереть, чем перейти ему дорогу. Хм, разве это не мой брат Мэн Мы ничего не имели в виду. Пожалуйста, не обращай на внимание. Без малейших колебаний группа тут же сделала резкий вираж и полетела в обратную сторону. Они знали, что он за человек. Никто не хотел с ним связываться, даже ради Таян Цзы. В действительности даже Мэн не знал, насколько молва о нём распространилась по Девятой Горе и Морю. Практически все практики знали о нём и старались держаться подальше. Ни для кого не секрет, что любой связавшийся с ним бедолага в конечном итоге оставался без гроша в кармане. Эхо Крика Манхау продолжало гулять по святой земле горы Солнца. Вскоре в некоторых самых древних вулканах проснулись практики уровня старейшин и даже патриархи. Холодный раздражённый блеск в их глазах не предвещал ничего хорошего. За свою долгую жизнь они добрались до своего небывалого статуса — поэтому они совершенно не одобряли взбалмошных юнцов вроде Манхао. Тем временем на дне гигантского вулкана в глубинах горы Солнца в позе лотоса медитировал молодой человек. Его оголённый торс сиял ярким красным светом, в нём явно скрывалась ужасающая сила, под кожей чётко проступали вены, напоминающие извивающихся драконов. Похоже, внутри него постепенно нарастала какая-то взрывная мощь, на лбу этого молодого человека поблёскивала метка «Похожая на Солнце». Им был никто иной, как Таян Цзы. Он был одним из длинной цепочки избранных, рождённых за длинную славную историю святой земли Горы Солнца. Его невероятный скрытый талант был даже выше, чем у всех остальных практиков, унаследовавших имя Таян Цзы него. В плане культивации он давно уже пробился за пределы, присущие простым практикам, он находился на пике царства бессмертия, но на самом деле мог легко составить конкуренцию практикам средней ступени царства древности. Такие бессмертные считались большой редкостью на Девятой горе моря. море. Прямо во время дыхательных упражнений Тайан Цзы голос Мэн Хао, словно гром небесный прокатился по всей горе Солнца, добравшись до самых её глубин. По склонам вулканов потекла лава, а из жерла повалили клубы чёрного дыма. Небо горы Солнца очень быстро почернело ещё сильней. Тайан Цзы резко открыл глаза, когда из его вулкана произошло нечто подобное. «Мэн Хао В ярости прошипел он кто мог предположить, что Манхао посмеет явиться на гору солнца и во всеуслышание озвучить свои требования. Явившись на порог к и открыто потребовав возврата долга, он начисто лишил его лица. Особенно с учётом того, что, по его мнению, он был не должен Манхао денег. Вся ситуация с долгом произошла против его воли. Разумеется, он не мог победить Манхао в бою, поэтому ему приходилось терпеть весь этот вздор, Но сейчас Мэнхао совершенно неожиданно прибыл на гору Солнца, чтобы забрать должок. Тайан Зысревом вспыхнул культивацией и вылетел из вулкана в небо, где громогласно закричал. «Мэнхао, ты зашёл слишком далеко!» Со своего места у портала Мэнхао хорошо его слышал. Его лицо посветлело, больше всего при сборе долгов он боялся не застать должника дома. По мнению Мэнхао, ему очень повезло. Добродушно рассмеявшийся, он в луче слепящего света помчался в направлении Таянзы, но на пути к нему в ближайшем вулкане кто-то холодно кмыкнул, а потом Манхао попыталась схватить огромную рука «Кончай балагана и спускайся вниз, дитя!» Огромная рука затмила небо и обрушилась на Манхао. Казалось, она влияла на естественные законы в округе и искривляла пространство. Глаза Манхао холодно блеснули. Вместо того, чтобы отступить, он ударил в руку... Когда рука с грохотом разбилась в дребезге, в воздухе остался целый и невредимый Манхао. «Спуститься? то это мне? Может, лучше ты поднимешься ко мне?» Он указал на вулкан внизу рукой и поманил пальцами. Вулкан сдракнулся от землетрясения, и из него был вырван потрёпанный старик на Великой завершенности Царства Древности, который сконфуженно посмотрел на Манхао. Из соседних вулканов с презрительным фырканьем вылетело ещё четверо стариков на Великой завершенности Царства Древности — Своей бурлящей энергией они пытались подавить Манхао во весьма впечатляющей манере. «Решили навалиться всем скопом?» Холодно процедил Манхао. Хлопком по бездонной сумке он вызволил оттуда терракотового солдата. Статуя мгновенно выросла в размерах и своим двуручным мечом снесла вулкан, после чего вонзил остриё в землю, от чего та сдрожала. Когда стареишны царства древности горы солнца воочию увидели жуткую атаку терракотового солдата, они побледнели и незамедлительно отлетели назад. Несмотря на это, у опешивших стариков всё равно изо рта брызнула кровь. «Псевдодао! Это страж земли предков клана Фан! Он помогал защитникам во время вторжения клана Дзен на планету Восточный Триумф!» Терракотовый солдат взглянул на пятившихся стариков, как вдруг его энергия резко взмыла вверх. Гору Суанса затопил рокот и ураганный ветер, который накрыли всё это место аурой у Терракотова солдата. Из-за неё все ученики «Горы Солнца» поменялись в лице и начали неконтролируемо дрожать. Они не могли сопротивляться безумной ауре культивации псевдодао. Любой эксперт этого царства не зря вызывал среди остальных практиков страх. Но больше всего пугало не сила псевдодао-терракотового солдата, а его неограниченное долголетие. Обомлевшего Тайан бешено застучило сердце. Он перевёл взгляд с Манхау на гигантского терракотового солдата и тяжело вздохнул. Разумеется, он попытался удрать но Манхау оказался куда быстрее него. «Таян-дзы, ты вернёшь мне долг сегодня же!» Отчеканил он, ловко поймав Таян-дзы. «Ты бесстыжий тип! С какой то стати я должен тебе деньги?» В гневе взрывел Таян-дзы и выполнил магический пас, ударив в него божественной способностью. «У меня есть доказательства! Твоя долговая расписка! Взгляни! Хватит отрицать очевидное!» Манхау в ярости тоже ударил. Вот только Тэян -то Цзэд от удар отшвырнула назад, где тот закашлялся кровью. Манхау хотел добавить, но тут прогремел надменный голос какого-то старика. «Если бы сюда заявился твой отец, даже он был бы вынужден называть меня почтенным и относиться ко мне с уважением. Ты пришёл на гору солнца без приглашения и начал нести всю эту околесицу. Это, конечно, не тяжкое преступление, но тебя в любом случае не избежать сурового наказания». «Раз отец так плохо тебя воспитал, я накажу тебя вместо него! Если не исправить твой скверный характер, рано или поздно он сведёт тебя в могилу!» В древнем вулкане вдалеке началось извержение, вот только извергал он ещё и бесчисленное множество искрящихся магических символов. Вместе с дымящейся лавой и облаками пепла оттуда показался мужчина, с его появлением небо задрожало, а воздух вокруг него трансформировался в море пламени, который испускала Ауру и Сэнси. Это был один из трёх экспертов царства Дао Горы санца Для него не имело значения цель визита Мэнхао. Он должен был выразить своё почтение и ограничиться несколькими любезностями. В этом случае Гора Солнца спокойно бы расплатилась за Тэян Цзи и положила конец всей этой ситуации, но Мэнхао прямо с порога начал вести себя недопустимо грубо. В его голове, даже если бы Мэнхао оказался сильнее его, он всё равно ничего не смог бы сделать практикам царства Дао. «Недавние события на планете Южные Небеса произошли лишь благодаря смертельной формации Южных Небес». Закончив говорить, мужчина указал пальцем на Мэнхау. «Я кзываю к моему Дао! Даст не зайдёт магия небес! Закуй это дитя и сжигай в пламени!» После пафосных слов мужчины море племени позади него покатилось на Мэнхау, превратившись на ходу в огромную открытую пасть. «Гора Солнца, вы правда нечто!» «Я пришёл забрать долг! Вполне правильный поступок, как по мне!» Но этот парень не только отказался признавать, что должен не деньги, но и старшее поколение отказалось спокойно обсудить проблему. Разозлённый Манхау взмахом руки отправил своё море пламени, эссенцию божественного пламени. Это море пламени тоже заполонило половину неба и угрожающе покатилось на Патриарха Царства Дао. Два моря огня с грохотом столкнулись и рассеялись. Манхаос с натугой закряхтел, но потом всё равно сделал шаг вперёд на Патриарха Царства Дао, отчего его энергия резко взмыла вверх. Мужчина побледнела во все глаза уставился на Мэнхао, продемонстрированная сила лишила его дара речи. Увидев это, ученики горы солнца пораженно охнули, даже Таян-Зы не смог скрыть изумление. Им впервые довелось своими глазами увидеть, насколько же сильной была культивация Мэнхао. «Таян-Зы, так ты собираешься возвращать долг или нет?» Мэнхао сделал второй шаг, вновь подняв уровень своей энергии. Исходящая от него мощь небес затопила весь мир горы солнца.